Глава 4. Валичек, ты опять сегодня будешь поздно. Надюша стояла на пороге их спальни в узких штанишках до колен и тесной футболке. Пижамка примиленькая, и Надюша в ней чуда как хороша. Нежный румянец со сна, растрёпанные кудряшки. Господи, как же он любил её, и как не хотелось от неё уходить в воскресный день, в прекрасный воскресный день с обещанными синоптиками великолепной погодой. Он бы с радостью вывез жену за город, на тёщину дачу, покатал бы с горы на окраине посёлка, развёл огромный костёр на заднем дворе, наварил глинтвейн. Они сидели бы на старой дубовой скамье, кутаясь в старые шерстяные одеяла, потягивали горячий хмельной напиток и красноречиво молчали. Это было счастьем, счастье, которое у него забрал мерзкий убийца, оставивший голое мёртвое тело девушки в парковой зоне. И вместо сверкающего на солнце ине ему предстоит рассматривать синеки с саженной погибшей. Ни кота не сгоры не будет, ни костра. Пропади оно всё. Милый, прости. Надюша на цыпочках подобралась к нему, прижалась лбом к щеке. Я вижу, как тебе не хочется уходить. Прости за нелепые вопросы. Я люблю тебя, буду скучать. Я тоже, хрипло пробормотал он. Зарываясь лицом в её волосы, "Иди досыпай раны ещё", Надюша послушно исчезла за дверью их спальни. Он потянулся за курткой и замер. А может, пора уходить? Летом ему сделали заманчивое предложение, пригласив в академию преподавателем. Он пожал плечами, не отказавшись и не согласившись. И благополучно забыл. Может, потому что больше не звонили и не предлагали, а может, просто замотался. А сейчас вдруг вспомнил и выйдя на улицу, тут же полез за телефоном. Предложение это актуально, Валентин, только не сейчас. Давай сразу после Нового года идёт. Созвонимся, встретимся, обсудим. Голос собеседника был обычен, деловит, значит, не веляет, можно обсудить. Они условились о точной дате. Горелов спрятал телефон в карман куртки и поднял взгляд на свои окна. Свет не горел. Надюша решила досмотреть свои воскресные сны. Ей, он говорить пока ни о чём не станет. Когда получится, тогда и скажет. Совета просить у неё смысла нет. Она, конечно, будет за. Устала за 7 лет, хоть и молчит, не ворчит, как многие другие, но устала. Всё, решено. Горелов завёл машину с пульта, подождал, пока немного прогреется, сел. И с минуту наблюдал за метанием дворников по ветровому стеклу. Нажал кнопку, выпустив две тощи струйки незамерзайки, и дворники тут же размазали жидкость, очищая стекло от наледи. Решено, снова подумал Горелов. Вот поймает убийцу девушки и подаст рапорт о переводе. Нет, не в такой последовательности. Поймает, встретится с товарищем, всё обсудит, а потом подаст рапорт о переводе. Решено. В здание морга он входил, как всегда, сожжавшимися в комок внутренностями. Ничего не мог с собой поделать, не привыкнет никогда. Валера Володин сидел за своим столом в ординаторской перед компьютером и что-то печатал. "Привет", Горелов протянул ему руку. "Вот кому не спится-то?" отозвался тот ворчливо. "Воскресенье, спи себе и спи. Погода обещает замечательную" только на лыжню. Мы с тобой только с неё. Попробовал пошутить Валентин, но вышло так себе. Володин шутки не принял, сурово глянул из-под лобья. Могло ошибиться, но на лыжне она ещё была жива, вдруг произнёс он. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате переохлаждения. Ты же сказал, что её задушили, вытаращился Горелов. Это было предварительное заключение, Валя, отдёрнул его Валера. Недовольно поморщившись, вот поэтому и не люблю болтать на ветер. Вы сразу версии начинаете строить. Да, её долго били, очень долго. Может, неделю перед тем, как выбросить на снег, душили, но она была ещё живая. Умерла от переохлаждения, но если бы не замёрзла, умерла бы всё равно. Почему? Валентин задумчиво листал бумаги, вручённые ему Володиным Внутренние повреждения, товарищ майор. Печень, почки. Бились сознанием дело. Он помолчал, поставил точку в документе, поднял нагорелого тяжёлый взгляд и добавил: Уроды. Множественное число, Валера. Предполагаешь, что убийца был не один? Предполагаю. На чём это основано? Там всё написано. матнул головой Володин в сторону папки в руках майора, а своими словами а моими словами он откинулся на спинку стула, запрокинул руки за голову, сцепил пальцы на затылке и уставился в потолок. Есть несколько ударов, предположительно ногами, на рёбрах, в спине, ягодицах. Так вот, следы, предположительно, подчёркиваю, от разной обуви. Три вида разных мысков я насчитал. Три человека её избивали три человека. Горело вспомнил ходенькое маленькое тело бедной девушки, и ему вдруг резко перестало хватать воздуха. "Я сейчас", буркнул он и выскочив из ординаторской, выбежал на улицу. "Уроды, мать твою, какие же уроды!" Валера Володин вышел за ним следом минуты через две, закурил, облокатившись о старый клён, живший у самого входа уже очень-очень давно. "Это ещё не всё, майор", произнёс он. Выдыхая в мороз густой клуб дыма, её били костетам, и повторюсь, если бы она не замёрзла, то всё равно бы умерла от множественных повреждений внутренних органов, несовместимых с жизнью. Костетам эхом повторил Горелов. Он отошёл на метр, нагнулся, зачерпнул горсть снега и швырнул себе в лицо. Через минуту сердито глянул на Валеру Володина, окутанного сигаретным дымом. Чего вот куришь? Ты же бросить собирался, выпалил он, подходя ближе. Не собрался, меланхолично откликнулся Валера, подёргивая рабочую куртку, сползающую с плеч. Тебе ли не знать, Валера, что делает сигарета с человеком? упрекнул его Валентин. Ага, знаю, он хмыкнул и послал окурок в урну. А ещё я знаю, что способен сделать человек с человеком. Она вот, девчонка эта, не курила никогда. А её взяли и ладно идём, отдам тебе последние страницы отчёта. Он запросто мог заблудиться в формулировках, если бы не пояснения, которые Валера дал ему по каждому пункту. Так что, майор, твоя версия с маньяком не проходит, произнёс он напоследок. Каким маньяком? Горелов почувствовал, как загораются щёки. Дотрепался твой старший лейтенант Воронин всю дорогу. Всё о твоих мыслях и предположениях мне рассказывал. Ты же меня с ним отправил с места обнаружения. Забыл? Не забыл. И предупредить старшего лейтенанта не забыл, чтобы тот держал язык за зубами, а тот трепался всю дорогу, придурок. Нет никакого сексуального подтекста, майор. В нанесённых увечьях зверьё могли просто из пьяного куража избивать, а могли тайну какую-нибудь из неё выбивать? Ее не насиловали. Никаких следов сексуального контакта. Все же придерживаешься мнения, что их было несколько? Горелов уже стоял на пороге с папкой под мышкой. Следы на теле, майор, они красноречивые. А если убийца переобувался? Просто-напросто переобувался. Ее же мучили несколько дней, так? Так. Он мог менять обувь. Мог. Только есть одно но, Валя. Валера печально улыбнулся. Некоторые увечья разной обувью были нанесены, предположительно, в одно и то же время. Так что ты ищи, майор, ищи. Кстати, что там с кровью, которую наш следопыт Николя Усов вымел из-под снега? Эта кровь принадлежит жертве? Генетический анализ пока не готов. Но группа вроде бы совпадает. Ты в отдел? Валера резво засобирался, стаскивая с себя халат и надевая дубленку. До метро подкинешь? Хотел сегодня своих на коток вытащить, обещал. Он довёз Валеру до метро и потом всю дорогу ворчал, разговаривая с приборной панелью автомобиля. Панель светилась мягким светом, транслируя показатели технического состояния. Всё было в норме, не то, что в его душе. Как так можно, воскликнул он, загоняя машину на стоянку у отдела, избивать неделю слабую девчонку ногами, костетом. Не такая уж она и слабая, товарищ майор, возразил Серёжа Воронин. Неделю пыток выдержала, но так и не проболталась. В смысле, покосился на него Горелов. Он вытащил его из постели, позвонив ещё у метро, куда довёз Валеру Володина, и приказал в отдел ехать. Результатов нет, а он спать вздумал? В воскресенье да ещё болтать о том, не следовало. Если предположить, что из неё выбивали какую-то тайну, То она долго молчала, пояснил старший лейтенант. Она могла просто ничего не знать. Понимаешь, Серёжа, просто могла ничего не знать. А эти уроды думали, что знает. Если их в самом деле было несколько, и убийца просто не переобувался. Жестоко, проговорил Серёжа, пролистав отчёт патологоанатома Володина. Очень жестоко. Били, били и бросили на снег умирать могли просто не донести до нужного места, чтобы добить и спрятать. Кто-то спугнул или иссило выбились. Что по камерам видеонаблюдения? Отчёт готов. Что имеем? Ничего интересного, товарищ майор. Сразу сняк Серёжа. Никто посторонний не парковал автомобиль на подъездах к парку. А не посторонний, местный тоже нет. Все места возможных парковок в районе парковых зон, интересующие нас в время, были пусты. «Только утром подъехала машина наших свидетелей и еще нескольких лыжников, но они в другом направлении покатили. Я проверил их алиби на ночь и раннее утро. Чисты и безупречны». «Снегоход, чьи следы были обнаружены под снегом, установить удалось?» «Снегоход тоже не засветился нигде. Там можно проехать, не попадая в камеры. Кто о них знает, обойдет на щелчок пальцев». Необходимости выезжать на проезжую часть на снегоходе нет и возможности проехать тоже. Трасса чистая, старший лейтенант Воронин развёл руками. И снегоходы в посёлке у каждого второго, товарищ майор. Список, Серёжа Горелов вткнул пальцем в свой стол. Список мне сюда, каждого второго. Катеджный посёлок Новый не так уж густо заселён. Сотни полторы-две проживающих, я думаю. 315 человек, товарищ майор. — кисло улыбнулся Воронин. — Зарегистрировано 315. — И что? — Горелов недобро покосился на коллегу. — Это не 315 тысяч, а 315 человек. Вычислить среди них убийцу не так уж сложно. Не быстро, согласен, но не сложно. — А вы считаете, что убийца из поселка? Горелов со вздохом глянул на Воронина. Рассеянный, невыспавшийся, «Сто процентов оставил в постели свою новую подружку и всеми мыслями сейчас там, с ней. Какой от него выхлоп?» «А ты так не считаешь, Серёжа?» Отчётливо скрипнул он зубами. «Сам же сказал, что никто не засветился на камерах в интересующее нас время. Машина, стало быть, исключается. Снегоход. Но... Но снегоход по проезжей части не прошёл бы. Значит, точно кто-то из местных». «Не от Москвы же по лесам кто-то ее вез. Это бред, Сережа. Искать надо среди местных. Есть кто-то подозрительный, с грязным прошлым, с судимостью или приводами. Что говорит участковый?» «Пока ничего, собирает сведения. Обещал к утру понедельника переслать мне на почту». Сережа выразительно глянул на настенные часы, стрелки которых ползли к одиннадцати утра, и принялся рассуждать. А если предположить, что тело доставили на машине до парковой зоны, припарковались вне зоны камер, сгрузили снегоход, и на нем уже... Слишком хлопотно и рискованно. Велика вероятность, что остановят гайцы. Нет, товарищ старший лейтенант. Это кто-то из местных. Или из соседнего поселка. Как там он, говоришь, называется? Поднял брови Горелов. «Березовое». Сережа тяжело вздохнул. «Там население, товарищ майор, почти 20 тысяч». Искать не переискать. Это даже не иголка в стоге сена, это пылинка. Горелов промолчал, рассматривая на карте расположение соседнего с парковой зоной населённого пункта. Расстояние от парка до посёлка Берёзовое 10 км, полем, лесом, снова полем, ни оврагов, ни водоёмов, ни оживлённых трасс, ни блокпостов. На снегоходе катисть не хочу. Удобно, удобно. Безнадёжно в плане поисков преступников, практически. Что там с нашими свидетелями? Выписались они из больницы после нервного потрясения. Решил он немного отвлечься от мрачных мыслей. На сегодняшний день, по моим сведениям, ещё там и муж, и жена Гребневы, оба в больнице. Какие впечатлительные, поморщился Валентин, хотя не каждый день прогулка так оборачивается. В какую не больницу, Серёжа, навещу. Он успел попасть в больницу до тихого часа. Мог бы отложить беседу на завтра. Доктор готовил их в понедельник к выписке, но им двигало непонятное злое упрямство. Сегодня, решил он, и Серёжу отправил к участковому. Никаких завтра, старший лейтенант оборвал он его нытьё. Сегодня вечером сведения должны быть у меня обо всех, кто хоть когда-то попадал под пристальное внимание полиции. И радуюсь, что я тебя сегодня в берёзовое не отправляю. Радуюсь, кисло улыбнулся Воронин. Туда съездишь завтра, присёк его веселье майор. Пообщаешься с местными коллегами. Больничный коридор был пуст. Время обеда. Дверь столовой, третья слева, чуть приоткрыта. Оттуда слышался звон ложек и тарелок. Горелов уже переговорил с лечащим врачом супругов Гребневых, справился об их самочувствии. Вопросы было разрешено задавать практически любые. Всё оказалось не так страшно. И обморок супруги, спровоцировавшийся следом обморок супруга, был вызван скорее утренним голоданием, нежели нервным стрессом. Майор Горелов встал под стендом с суровым рекомендательным текстом и замер в ожидании. С момента обнаружения мёртвой девушки прошло 3 дня. А он так и не сумел расспросить тех, кто её обнаружил. Сразу после того, как приехала полиция, женщина потеряла сознание, а следом за ней и её супруг. Разволновавшийся из-за жены, суета врачей скорой оттеснила Горелова, и поговорить с любителями ранних лыжных прогулок так и не вышло. Первым из столовой вышла она, Гребнева Анна Ивановна, невысокая, полная, но очень подвижная, как мячик. Горелов уже знала, что ей 58 лет. Она на пенсии, не работает. В посёлке живёт со дня его основания, то есть 5 лет. Да, с первого кирпича, если можно так выразиться, подтвердила она, присаживаясь на скамью под стендом и настороженно посматривая в его сторону. Поначалу, конечно, хлопотно было, кругом стройка, магазинов нет. Почему именно здесь? Лес, она мечтательно улыбнулась. Как только мы увидели эти ели, не смогли устоять. А вот и Стёпа, её супруг в больничной пижаме, высокий, костистый, с копной седых волос, медленно шёл в их сторону, неуверенно улыбаясь. Он поздоровался, но руки не протянул и присел рядом с женой. "Да, лес", подтвердил он их выбор. "Где ещё найдёшь место, чтобы в 100 м можно было глотнуть свежего воздуха? Везде надо добираться по полдня". Понятно. Горелов вежливо улыбнулся. Мне бы хотелось узнать подробности того утра, когда вы едва не задели лыжной палкой бедную девочку, с утражным вздохнула Анна Ивановна. Да рассказывать-то особенно нечего. Встали утром, Стёпа чаю выпил, я натощак, как всегда. Выехали на лыжах из дома, за 10 минут добрались до парка, встретились с другими лыжниками, поздоровались. Скажу сразу, мы с ними незнакомы, встрял Степан Иванович не считали нужным. Здоровались, да, в лицо друг друга знали, но и только. Ага, кивнула Анна Ивановна. Поздоровались и разъехались в разные стороны. У них другой маршрут. Катим себе, катим, а она лежит. Руки как восковые, господи. Ну-ну, успокойся, милая. Дотянулся до её ладони супруг и строго глянул на Горелова. Это всё, что мы можем вам сообщить. Сразу позвонили, дождались и сюда вот попали. Понятно. Горелов встал, поблагодарил, попросил быть на связи и двинулся к выходу. "Товарищ майор", вдруг окликнула его женщина. "Да-да". Он остановился и дождался, когда она подойдёт. "Мне могло показаться, но, кажется, я видела какую-то тень дальше по лыжне", неуверенно призналась она. "Может, это птица была, может, собака, а может ещё кто-то?" Но показалось, что-то мелькнуло далеко впереди между елей. Тень, со злостью прошептал Горелов, выходя из терапевтического отделения. Надо искать тень.